Шугаев Борис Александрович Запомнился мне день 31 декабря 1943 Чуть меня не сбили тогда. Новый год был на носу, а погода не ахти. Немцы не летали. Мы тоже воздерживались от полетов. Командир полка во второй половине дня по случаю праздника отправил нас на квартиры, приказал побриться, помыться, подшить подворотнички. Только начали этим делом заниматься, команда срочно вернуться на аэродром. Оказывается, сверху дали распоряжение штурмовать один из немецких аэродромов. Наших штурмовиков, которые должны все это осуществлять, прикрывали Лавочкины, а мы на Кобрах, в свою очередь, должны были блокировать аэродром. Для этого мы должны были вылететь раньше. Получилось немножко не так, как задумано. Тормовики с прикрытием почему-то вылетели раньше нас, а мы уже понеслись за ними. Соответственно, подходим к вражескому аэродрому, а в воздухе уже немецкие самолеты. У нас было две группы. Одна группа из восьми самолетов ушла за облака. А нас было семь. Один из нас не вылетел почему-то. Получается, только мы подошли к аэродрому, а вокруг нас уже кресты. Мы сразу вступили в бой. Через некоторое время один из наших закричал. «Я подбит! Прикройте!» Оно и неудивительно. Там так все быстро происходило. Я через несколько минут смотрю, идет наша кобра, а за ней вплотную местер. Я, долго не раздумывая, передал по радио «Кобра, за тобой мес Сам сразу нажал на все гашетки пулеметов и пушек. Сбил я его фрица. Даже наземные войска, как потом узнал, мне засчитали. А тогда стреляю, и в это время по мне сзади какой-то фашист тоже, как открыл огонь. И нога у меня дернулась от удара. Удар 20-миллиметровым снарядом бронебойным попал мне в сапог. Сапог был яловый и каблук кожаный. Еще подковка была по всему каблуку 5-миллиметровой толщины. Каблук загнулся на 90 градусов. Однако благодаря этому удару нога дернулась, нажав на педаль, и самолет выскочил из-под обстрела. Как потом выяснилось, в самолет попало два снаряда. Один мне в ногу, а второй в крыло. Но я вижу, что ранило меня в ногу легко. Попробовал рули, самолет слушается. Пока у меня скорость была, я, не снижая скорости, передал ведущему, что выхожу из боя подбит. Высота у меня тогда была метров 500-600, прямо под облаками. Я полупереворотом ушел из этого боя. Самолет у меня был не сильно подбит, так что приземлиться я смог. Вскоре меня еще раз чуть не сбили. Мы шли парой. Видим, перпендикулярно нам идет пара из другого полка нашей дивизии. А за ними в тот момент шла пара мессеров, выжидая момент для атаки. Я передал паре из другого полка. За нами хвост, помогите. Надеялся, что мы пройдем вроде как приманка, а эти немцев сзади атакуют. Куда там? Но они меня не услышали. И за это время немцы приблизились и открыли огонь. Я еле успел сманеврировать, и в самолет попали только пули, снаряды прошли мимо. Две или три пробоины, конечно, были. Пока я маневрировал, мой ведущий развернулся и сбил один вражеский самолет. Второй фашист сразу ушел в облака, только его и видели.